Глава двадцать вторая. Я остаюсь здесь. Теперь ты должна сесть, велел ей отец, когда, оставшись вдвоем, они прошли в комнату. Дайнека послушно села. Вячеслав Алексеевич опустился на диван рядом с ней. Дежавю. Что спросила она? Все повторяется. Всего пару дней назад я сидел здесь и просил тебя не встревать ни в какие дела и держать язык за зубами. О, вот ты про что? Не охотно бронила Дайнека. Зачем ты пригласила следователя в наш дом? Для Дайнеки настал момент истины. Теперь придётся раскладывать свои поступки по кучкам, потому что предъявить отцу целостную картину всего случившегося было бы самоубийством. Я жду, напомнил Вячеслав Алексеевич. В общем, так, после такого начала Обычно оставалось время подумать, но только не в этот раз. Людмила. Такой оклик входил в арсенал отца, однако использовался им нечасто. Я отдала ему ключ, который нашла в той квартире, и всё рассказала. И про то, что видела убийцу, да, и про то, что слышала голоса наверху, да и на крики внола. Зачем? Тихо спросил отец. Они обвинили в убийстве Юрия Цибина, а он тут ни при чем. Отец пристально смотрел на нее любящими несчастными глазами. — А тебе не все равно? — Нет. — Ты знала его? — Видела только раз. — И ты готова ради него рисковать жизнью? — грустно спросил Вячеслав Алексеевич. — Не ради него. — А ради чего? — Ради справедливости. — Ради справедливости. Мичислов Алексеевич порывисто обнял дочь и крепко прижал к себе. Она мгновенно растворилась в его покровительстве, в его отцовской любви. Папочка. Знаю, доченька, знаю. Мне так тебя не хватает. Не бойся, я смогу тебя защитить. Он отпустил её и решительно огляделся. Дайнека поспешила заметить: "На дачу я не поеду. Не волнуйся. Это я уже понял." Что ты взял, что я нуждаюсь в защите? В прошлый раз ты рассказала мне про Бентли, что стоял у нашего подъезда. Дайнека поблагодарила бога, что не рассказала ему про то, что этот Бентли чуть не заутюжил её своими колёсами. "Да", с готовностью подтвердила она, почувствовав некую недоговорённость, Вячеслав Алексеевич изучающе на неё посмотрел. Он хорошо знал свою дочь. Предположим, что именно так и было. Он только стоял у подъезда. Почему, предположим, возмутилась Дайнека. Она совсем не хотела чувствовать себя конченной вруньей, утаить часть правды во благо святое дело. Тем более от признания, что её стукнуло любампером, ничего не изменится. Я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Просто не думала, что это существенно, призналась она. А теперь Теперь понимаю, что нужно рассказывать. Ну так говори. Тут, кто вышел за эти машины, был с охраной. Что? Насторожился отец. С ним были два человека. Ты хорошо их разглядела? Нет, видела со спины, когда он заходил в подъезд. Отец облегчённо откинулся на спинку дивана, но Дайнека добавила: Он вошёл в лифт и поднялся на третий этаж. Потом я услышала его голос в квартире над нами. Там же кино снимают. Тогда еще не снимали, квартира была пустой. Но как он туда попал? Наверное, у него были ключи. Или кто-то ему открыл. Вячеслав Алексеевич на минуту задумался. Хозяин квартиры или член съемочной группы? В съемочной группе выдали ключ только следующим утром, когда начался срок аренды. Правда, был еще один запасной. Он лежал в тумбочке, и его украли. Потом я нашла ключ в комнате, где убили, полежа его. Откуда ты всё это знаешь? Серёжа сказал. Кто это такой? Вячеслав Алексеевич придвинулся ближе. Заместитель директора съёмочной группы. Сколько ему лет? Лет 20. Ясно. Он разочарованно кивнул. И этот Серёжа, конечно же, всё знает. Мне пришлось ему рассказать. Он первым обнаружил труп Полежаевой и сразу пришел ко мне. — А ты не думаешь, что он замешан в этой истории? Тайныка остолбенела, потом с чувством выдала. — Он не мог! Вячеслав Алексеевич встал, прошел в ее комнату и вернулся с ручкой и листком бумаги. Номер того Бентли запомнила? Он был уверен, что дочь его помнит. — Он не мог. Такая у нее особенность. Помнит все, даже то, что не важно. — Пиши, — сказала Дайнека. Он записал цифры и уточнил. Цвет. — Золотистый. Вячеслав Алексеевич извительно усмехнулся. — По одному цвету можно определить, что внутри дерьмо. Набрав телефон, он заговорил в трубку. Начальника отдела безопасности. — Здравствуй, Сереж. Запиши регистрационный номер автомобиля. Немедленно пробей и срочно сообщи мне имя владельца. Записывай. Да и наконец не вмешивался в этот разговор. В конце концов, ей тоже хотелось знать, кто хозяин той машины. Отец продолжал говорить. Цвет, он усмехнулся. Золотистый. Серёж, цвет золотистый. Когда Вячеслав Алексеевич убрал телефон, он снова спросил дочь: "Почему ты считаешь, что хозяин Бентли был в той квартире?" На лестничной площадке ещё одна дверь. Он кричал над моей головой. А с чего ты решил, что кричал именно он? Если нет, остаются только охранники. И здесь с тобой не поспоришь. Вячеслав Алексеевич включил телевизор и стал механически переключать каналы. Ждём звонка. Сейчас узнаем, что за гусь сидел в той машине. Он остановился на новостях, выслушал, что говорит диктор, потом прокомментировал Березин объявил об участии в выборах в президенты, уточнила Дайнека. Эта партия демократическая платформа, её лидер, думаю, он победит. Услышав звонок, Вячеслав Алексеевич взял телефон. Да, слушаю. По мере того, как ему говорили, он на глазах менялся в лице. Что? Дайнека осторожно тронула его за руку. Так, жёстко сказала отец сунул в трубку в карман. Любые свои передвижения отныне согласовываешь со мной. Что случилось? испуганно спросила она. Вячеслав Алексеевич посмотрел на неё строгим взглядом. Я остаюсь здесь.